Глава 11. Орецу 20.27. Еще одиннадцать часов и тридцать минуты до конца ночи вне закона. Поразительно, какое развитие все это приняло, Алекс. В Фейсбуке существует фан-страница «Ночи вне закона» почти с миллионом лайков. Пост о выборе первого имени был прокомментирован уже тысячу раз. «Да, Штефан, и что меня особенно удивляет...» Большинство, конечно, считают идею отвратительной, глупой или опасной. Но есть и много голосов, которые положительно оценивают ночь вне закона. Реакции колеблются от «классная штука», и я действительно верю, что это правда, и до «это, конечно, обман». Но неплохо, если такая лотерея охота существовала бы в реальности. Орецу была на удивление спокойно словно радиоведущие говорили не о ней, а о ком-то другом. А сколько людей абсолютно открыто признаются, что участвовали и были разочарованы, когда выбрали непредложенную ими кандидатуру. Рецу оставалась расслабленной, Ну, возможно, люди часто себя так чувствуют, когда, оказывается, в экстремальных эмоциональных ситуациях еще никогда ее не хотели убить, так что подобного опыта у нее не было. «Что у вас? Простите?» Испугавшись неожиданного вопроса таксиста, Арецу оторвала взгляд от своих пальцев, сплетенных в замок на коленях, и подняла голову. Они как раз проезжали мимо тюрьмы Муабит. Весь близлежащий район стоял в пробке, и казалось, что поездка в пахнувшем хвойным ароматизатором «Мерседесе» длится целую вечность. Но вопрос в том, сколько людей активно участвовали в этом и перевели деньги. Водитель не потрудился приглушить звук радио, а просто заговорил громче. «Я имею в виду, вы там кого-то посещаете или сами пациентка?» В дальнем держателе для напитка торчали визитные карточки, на которых значилось «Арним штрохов», «Заказ такси и лимузина», «Перевозка больных», «Скорость», «Компетентность», «Доступность». В этом перечне не хватало любопытства. «У меня все хорошо» кратко ответила Орецу и не солгала. Бывало, она чувствовала себя хуже, намного хуже. Она прислонилась лбом к вибрирующему стеклу и почесала шрамы с внутренней стороны рук. Целый год Орецу внимательно следила за развитием событий на странице Ахтнахт, как и многие другие в ее семестре. Она собственными глазами видела, как дикая шутка из почти неизвестного слуха, превратилась в один из самых крупных интернет-феноменов со времен вызова ведро льда. Только в ночи вне закона речь шла не о том, чтобы сподвигнуть людей, опрокинуть себе на голову ведро ледяной воды во имя благой цели, а о том, чтобы подтолкнуть их следовать самым низменным человеческим инстинктам, утолить их кровожадность. Согласно анонимно опубликованной статистике, интерес был невероятный. Якобы 39% всех участников предлагали диктаторов, зачинщиков, войн, сексуальных маньяков и других преступников, с которыми они не были лично знакомы. Около 6% ради забавы и наигранного возмущения номинировали противоречивых знаменитостей. Существовали даже ежедневно обновляемые хит-листы наиболее часто называемых людей, которые провинились лишь тем, что зарабатывали деньги в телепроекте «Лагерь в джунглях», или в качестве спортивного комментатора, однако большинство предлагало самых обычных людей, таких как я, например. Орецу сковырнула ногтем большого пальца коросту чуть выше артерии на запястье, там, где чесалась кожа, и удивилась, что сегодня даже не думала о том, чтобы поцарапать или порезать себя. Внутренняя боль, похоже, нашла другой выход. Ночь вне закона. Прочитав свое имя на странице сегодня в 8 часов 8 минут, она испытала не столько шок, сколько оцепенение. С тех пор, как в поле для первой жертвы увидела собственное фото, один из немногих снимков, на котором она улыбалась, и единственный, который можно было найти в гугле, она жила словно под стеклянным куполом, поглощающим все чувства. Она могла беспрепятственно смотреть через это стекло, но мир за ним казался ей равнодушным, бессмысленным и пустым. «Я к тому, что занимаюсь перевозкой больных, мог бы тогда регулярно вас возить, если вам туда часто нужно». А заставила себя улыбнуться таксисту. Это она хорошо умела имитировать чувства. Лишь немногие сокурсники представляли, что творилось у нее в душе, когда она обедала с ними, в университетской столовой и подхватывала общий смех, не зная причины веселья, а так как она и летом постоянно носила футболки с длинными рукавами, ей хорошо удавалось скрывать от других видимые признаки ее борьбы с внутренними демонами. Ну да, время от времени какой-нибудь профессор говорил, «Вы должны больше есть, девушка». Но большинство мужчин, с которыми она встречалась, Нравилось ее андрогинное телосложение с ногами, как у Кейт Мосс, и грудями прыщиками Недавно она рассчитала в интернете свой индекс массы тела. Под результатом появилось текстовое окно «Пожалуйста, срочно посетите своего врача». «Вы хотите подъехать сзади по Зейштрассе или к главному входу через Амрумер штрассе спросил Арнем, но Арецу не имело понятия, что он от нее хочет — Она родилась в Лейпцеге и жила в Берлине всего три года. Ну, слишком недолго, чтобы хорошо ориентироваться в городе. — А как быстрее? — Сложно сказать. Примерно одинаково. В том числе и по цене. — Тогда почему ты спрашиваешь? А Рецу взглянула на зеркало заднего вида, где высвечивалась набежавшая стоимость поездки, 26,8 евро. К счастью, у нее достаточно наличных, ее пульс ускорился — Она достала из-под ног свой рюкзак и нащупала передний карман. — О, нет! — Арецу зажмурилась и одновременно подняла брови. — Что такое? — спросил Арнем, который, видимо, ее услышал. — Только э -э, я паспорт, пистолет, ключи, сотовый, канцелярский нож — все здесь. Кроме ее портмоне. — Черт побери! — Забыла деньги? — верно, — предположил таксист. Он свернул направо и остановился укрытого многоярусного паркинга на Z-трассе. Видимо, он решил подъехать к заднему входу, и они были уже на месте. Вот дерьмо. Портмоне все еще лежало на полочке рядом с кухонным шкафом. Она вытащила его, чтобы найти номер службы такси, который записала на какой-то визитке, а потом забыла положить обратно. Именно сегодня. Иногда затишье перед бурей опасно, Оно влияет на концентрацию, невнимательность ночью вне закона. Подвести вас к банкомату», — предложил таксист. По радио один из ведущих как раз распространялся о том, что якобы невозможно выяснить, кто администрирует сайт, потому что сервер зарегистрирован где-то в Северной Корее. Это не поможет. Орецу помотала свои обритые налысо головой, которая делала ее похожей на молодую Шинейд О'Коннор, «У меня совсем ничего нет с собой, даже карточек». «Хм, тогда обратно?» «Да, нет, проклятие, она не могла просто так развернуться. Слишком много времени уйдет на это». Кроме того, она заказала такси не от дома, чтобы у таксиста не возникло мысли прочесть ее фамилию на табличке под звонком. Она не могла попросить снова высадить себя в пяти минутах ходьбы от дома. Таксист решит, что она хочет надуть его, как только завернет за угол». — Вот скажи честно, ты не участвовал, Алекс? — спросил голос по радио. — Нет, Штефан. Но наверняка нет никого, кто не задумался, чье имя он включил бы в этот список. — Нет, развернуться и поехать обратно — не вариант. Ни при каких обстоятельствах она не хотела, чтобы таксист знал ее адрес. Тем более сейчас он и так наверняка запомнит свою неплатежеспособную пассажирку. — Почему я не пошла к стоянке такси у станции метро? Хотя у меня все равно сейчас не было бы денег. Эй, подождите, но у вас ведь есть майкэп? Обрадовался Арнем. Арецу, уже давно утратившее спокойствие и невозмутимость, неосознанно кивнула и тут же мысленно прокляла себя за это. Откуда вы знаете? Но с помощью приложения майкэп можно было заказывать и также оплачивать такси. Арнем ткнул в свой сотовый, который был прикреплен к вентиляционной щели на панели приборов. «Вы активировали геолокацию, правда?» Она сглотнула. «О, Господи! Об этом она не подумала. Вот дерьмо!» Ночь в началась несколько минут назад, а она уже совершила столько ошибок. Арицу растерянно взяла смартфон в руку, потому что не знала, как отключить эту функцию. Как и многие, она ничего не понимала в технике, которой ежедневно пользовалась Мой телефон показывает, что кто-то с этим приложением сидит у меня на заднем сиденье. И это не я. Таксист кашлянул, видимо, этот звук задумывался как смех. Кожаное сиденье заскрипело подарнимом, когда он повернулся назад, и она впервые осознанно посмотрела на него. Когда Арец усадилась в такси, ее не интересовала внешность водителя. Сейчас он показался ей моложе, но и тщедушнее, чем она оценила по его имени, голосу и курчавым волосам на спине. Они вылезали на шее из-под застиранного воротника рубашки. Арнем срочно нуждался в парикмахере, который обрезал бы ему коричневые космы, и ему стоило бросить курить, если он не хотел, чтобы зубы стали еще желтее. Но пара советов по стилю и прическе, и немного силовых тренировок, из него мог выйти представительный паренек с нежным взглядом и губками-бантиком. «Арецу Херджпрунг, верно?» — спросил таксист. И впервые за этот душный день ее бросило в холод. Она изучала его лицо и искала каких-нибудь признаков узнавания в этих темных глазах под густыми бровями, но там ничего не было. Окей, он еще не слышал моего имени или не запомнил. Или просто не настолько сумасшедший, чтобы думать, будто немецкое правительство действительно запустило легальную лотерею с наградой за голову случайно выбранной жертвы. Хотя 10 миллионов, если они действительно будут выплачены, тоже могут стать стимулом для людей, которым безразлично, нарушат они закон или нет. Я имею в виду, в Берлине и пригородах живут более 4 миллионов. Даже если 1% из них безбашенные, а 99% — здравомыслящие, то мы все равно имеем в городе 40 тысяч сумасшедших. Не проблема. Вы просто должны кликнуть на «Подтвердить», «Как только я укажу цену, видите, сумма должна сейчас появиться на вашем экране». Ей показалось. Или радио вдруг заговорило громче. «Да, и где она сейчас? Прячется? Или забаррикадировалась дома?» «О, это плохая идея. Я как раз вижу, что кто-то запостил ее адрес на снапшат. Кто мог это сделать?» «Ее бывший? Ну, кто-то, чье место в вузе досталось ей. Тот, кто ее номинировал». «Фрау Хердшпрунг», — Арецу открыла приложение «Мэйкэп» и попыталась игнорировать голоса по радио, но у нее не получалось. Ей казалось, что мужчины вдруг начали кричать. «Вопрос, что сейчас должна чувствовать Арецу Хердшпрунг?» Арецу судорожно сжала в руке телефон. Шрам над лучевой артерией снова зачесался, она посмотрела вперед, и вот только ее имя произнесли по радио, Она это увидела, вспыхнувшие глаза, сомнения на лице водителя. «Арецу Херцпрунг, вот это совпадение!» — произнес Арнем и увеличил громкость. «Возможно, во время шоу нам удастся установить с ней контакт или с номинантом мужчины, со вторым, объявленным вне закона, как его зовут? Беньямин Рюман. Да, совпадение прохлепело Арецу, нажала на подтвердить стоимость поездки и хотела выйти из машины, скорее выбраться отсюда немедленно». Но как бы сильно она ни дергала дверь, та не открывалась изнутри.